Глава десятая. «Итак, мисси, я чувствую назрел серьезный вопрос в нашем маленьком обществе», — гневно проговорила Дайра. «Я думала, все мы тут благоразумные девушки и женщины, но оказалось, что нет». Она перевела взгляд на меня, а затем на Беатрис. «Похоже, всем стоит напомнить, что мы не отделяемся от нашей группы. Особенно поздно вечером. Вас, мисси Сант и миссис Зайл». Это касается в первую очередь. Лейла вообще уходила куда-то в одной ночной сорочке, добавила Ирма. Я не видела, куда она пошла. Но это же просто неприлично. Как хорошо, что окна ее комнаты выходили на другую сторону постоялого двора. Иначе она очень сильно удивилась бы компании Беатрис. А я-то думала, все лекарки спали, устав с дороги. Но этой вездесущей Ирме не имётся. Да что же я ей такого сделала? Это совершенно непозволительно. Наконец заговорила Рута. Честное слово, это первый раз, когда я услышала ее голос. Признаться, начала думать, что она не моя. Но хочу заметить, что в целом ваше поведение юной миссис, нельзя назвать приличным. Что за разговоры с этими господами? Она кивнула в сторону собравшихся неподалеку военных. Вы должны быть благочестивы и скромны. Кто-то из девушек страдальчески простонал. Мы не в монастыре. Гневно высказалась Вилма. А вы нам не настоятельницы? Тогда зачем ты едешь в военный лагерь, чтобы помогать или искать жениха? Спросила я, сложив руки на груди. И тут же вспомнила историю Беатрис. Хотя у нее все-таки немного иная ситуация. Справедливый вопрос, миссис Сант. Согласилась Дайра. Хотите, чтобы вас приняли за гарнизонных куртизанок? Девушки замотали головами. Вот и подумайте над своим поведением. Лекарки, вздыхая и недовольно бубня, направились к кибитке. Я приостановила шаг рядом с наставницей. Простите, я просто выходила подышать. Думала, все спят, поэтому выскочила в сорочки. Женщина скосила на меня взгляд и цокнула языком. Впредь будь внимательнее. Я не хочу, чтобы мы притащились с собой шлейф дурной репутации. Это может сильно осложнить нам жизнь. Генерал Шандегрен своего рода звезда. В свои молодые годы получить такое звание. Поэтому за его войсками и действиями всегда пристально наблюдают. И то, что нас отобрали, чтобы помогать его людям, — это большая честь. Я остановилась, словно ноги приросли к земле. А Дайра степенно прошествовала дальше. Похоже, подобного мнения о Рикарде придерживалась не только она, но и большинство женщин. Сложно же придется его супруге постоянно отбиваться от толп поклонниц и злопыхательниц. Ах да, я же, получается, его истинная. Но истинная не значит же, верно? А с этой меткой я еще разберусь. Что удивительно, при всей той риторике, которую нам продемонстрировала Дайра, военным как-то удалось уговорить ее на сопровождение. Девушки, конечно, старались не показывать радость от такого брутального соседства но по их азартно поблескивающим глазам все было видно и так. Гораздо хуже было то, что Корнелл твердо решил, будто теперь просто обязан меня опекать. Наставницы ему не препятствовали. Ведь это так мило, он друг детства. А может, они просто робели перед мужчинами в форме и не осмеливались высказывать им недовольство открыто? По дороге мы сделали один длительный привал у реки. И наши спутники не применули сверкнуть своей атлетичностью, полезли купаться. Лекарки, конечно, открыто на них не глазели, но каждая тайком повернулась в их сторону хотя бы раз. Даже наставница чего уж скрывать. Вдоволь наплескавшись, пыша силой и окутывая меня запахом речной воды, Корнелл присел рядом со мной под деревом. Жаль, что Беатрис отошла попить, дракон явно только и ждал этого случая. Лишь под строгим взглядом Дайры он все таки соизволил надеть рубашку. «Чего такая задумчивая?» — шепнул, склонившись почти к самому моему уху. Я слегка отодвинулась. Его вполне открытые поползновения начинали меня нервировать. Только пару дней назад я сбежала от сразу нескольких назойливых женихов, а тут вырисовывался еще один. И благодаря тому, что Лейла когда-то была с ним знакома, Он, похоже, считал, что имеет на нее какие-то свои особые права. Вне очереди. Многие люди взрослее становятся задумчивее. «Есть над чем подумать, знаешь ли?» Едва сдерживая раздражение, ответила я. «Боишься?» — чуть серьезнее спросил корнел. «Не бойся. Если вы едете в бухту Криид, с вами ничего не случится. Войско, которое там стоит, сильное и хорошо обученное». «Да кто бы сомневался?» но тревожила меня вовсе не подготовка драконьих солдат. С каждым днем цель, к которой я так стремилась, казалась мне все более размытой, отчего в душе укреплялась досадная неуверенность в том, что все движется в правильном направлении. Просто жаль было оставлять родителей, и мало кому покажется веселым то, что происходит сейчас у границ. Пришлось отговариваться общими фразами. Но Корнелла это вполне устроило. «Это верно», — кивнул он. Я тут подумал, если хочешь, я могу подать прошение о переводе в гарнизон генерала Шандегрейна. Умений и силы мне хватит. Присмотрю за тобой. Все-таки легче, когда рядом есть кто-то знакомый. Знакомый? Это очень громко сказано. Даже если бы на моем месте была настоящая Лейла. Не стоит беспокойства. Слишком поспешно ответила я. У вас в гарнизоне наверняка свои задачи. Корнел понял прозрачный намек. К сближению я, то есть Лейла, пока не готова. И поэтому он отошел. Думается, лишь для того, чтобы поразмыслить над тем, с какой стороны подойти в следующий раз. К счастью, до монастыря мы добрались к вечеру того же дня. Он располагался у самого берега на обрывистой скале. Одна его стена полностью в ней утопала, а другая глазами окон смотрела на море. На горизонте как раз садилось солнце, И золотистая дорожка от него рябью протянулась к самому подножью старого замка. Что ж, такое уединение кому-то может показаться вполне поэтичным. Нас уже ждали. Служительницы трехликого высыпали на крыльцо. Все похожие друг на друга, как птички одного вида. — К сожалению, настоятельница в отъезде с несколькими сестрами, пояснила старшая. — Но она тоже скоро должна вернуться, и вы с ней встретитесь. А пока можете располагаться. Для вас подготовили свободные кельи. Сестры повели нас наверх. Мы с Беатрис, как и всегда, держались рядом. Наверное, это у них семейное. Тихонько шепнула мне девушка, пока мы поднимались по узкой лестнице башни. У кого? У Шанды Грейнов. Она встретила мой непонимающий взгляд и пояснила. «Ну, настоятельница, это же старшая сестра генерала Шанды Грейна, ты не знала?» «Нет». Я помотала головой. «Ты откуда свалилась?» «Об этом знают, кажется, все в Койтоне. Все, кроме меня, очевидно». Беатрис вздохнула, возведя очи горе. «А что поделать, если десять лет я почти безвылазно провела в школе?» Некому было посвящать меня в подробности светских сплетен. Когда ее сослали в монастырь, ей было чуть меньше лет, чем ему сейчас. «Она еще молода. А ты посмотри, уже настоятельница. Говорю же, это у них семейная способность подниматься из любой грязи». Несмотря на то, что я всеми силами пыталась отстраниться от мысли о генерале, любопытство взяло верх. Но пришлось отложить расспросы. Нас развели в соседние кельи. Одна из сестер открыла передо мной тяжелую деревянную дверь и приглашающе взмахнула рукой. Такие комнаты я видела и раньше, но в отличие от тех, что были в храме Коэтена, эти казались еще более аскетичными. Ладно, хоть большие, закрытые решетками окна, позволяли любоваться потрясающим морским пейзажем, иначе тут можно сойти с ума от тоски. «Как устроитесь, спускайтесь в трапезную на ужин», благожелательно напомнила мне служительница. «Не задерживайтесь». Едва она вышла, ко мне забежала Беатрис. «Интересно, долго нам придется тут пробыть?» Она любопытно высунулась в окно. Я бросила дорожную сумку на грубо сколоченную постель и подняла взгляд к трехголовому дракону, который удивительно натуралистично был нарисован во весь свод кельи. Хоть какое-то украшение. Думаю, вряд ли. Нам же нужно торопиться. И тут я заметила аккуратно сложенное на подушке платье. Посмотри. Когда Беатрис ко мне повернулась, я расправила его, и мы страдальчески переглянулись. Сразу видно, что шили наряд служительницы. Сдержанный темно коричневый цвет, Простой крой из отделки — только небольшая белая эмблема дракона, вышитая на рукаве. «Это обозначение гарнизона криит, пояснила Беатрис. «Этот символ дает защиту. Каждый, кто видит его на платье лекарки, должен оказывать любое содействие и помощь. А если причинит вред, то понесет очень суровое наказание. Гораздо суровее, чем по обычному гражданскому закону». «Очень удобно и практично», — заметила я проведя пальцами по свёрнутому в спираль дракону. «Думаю, нам стоит переодеться». Сменив платье, мы с Беатрис критически друг друга оглядели. Покрутились и тщательно разгладили юбки. В таком виде мне было даже привычнее. В школе я постоянно ходила в форменном платье, и оно было своего рода гарантом стабильности. «А что, вполне ничего?» Беатрис пожала плечами. «Теперь мы и правда похожи на лекарок» а не разношерстный сброд. Меня такая маскировка тоже вполне устраивала. Так меня не узнают по одежде, которую я пока не имела возможности сменить. А особая защита была очень кстати. Пусть теперь только кто-нибудь из преследователей протянет ко мне руки. Впрочем, сомневаюсь, что они успеют добраться сюда раньше, чем я отправлюсь дальше. Решив, что выглядим вполне сносно, мы с Беатрисой отправились в столовую. Встреченные по дороге служительницы любезно подсказывали нам, где она находится. Кажется, одинаковое платье приструнили всю нашу группу так, как не могли это сделать наставницы. Даже Ирма и та выглядела теперь строже. Болтала меньше и не зыркала на меня с ехидством во взгляде. — А наши сопровождающие? — вдруг спросила она. — Они уже уехали? Ведь мы даже не попрощались и не поблагодарили их за заботу. Дайра которая, наконец, хоть немного успокоилась, снова помрачнела. Такие расспросы точно неспроста. Они встали лагерем между монастырем и храмом Трёхликово. Понятное дело, им сюда заходить нельзя. «Да, конечно», — с сожалением вздохнула Ирма. «Зато я порадовалась тому, что мне из вежливости не придется поддерживать беседы с Корнелом и отвечать на вопросы об их с Лейло и прошлом, совершенно его не зная». После ужина мы все снова разошлись по кельям. Нас заверили, что утром настоятельница обязательно вернется и скажет нам несколько слов на путствие в дорогу, что наверняка было очень важно. А я подумала о том, что мне пора бы решить, где я отделюсь от группы лекарок, чтобы отправиться в Схотан. Правда, теперь при мысли об этом мне становилось совестно. Получается, на меня рассчитывают, а я всех подведу. Пришлось гнать от себя эту мысль но настроение перед сном все равно оказалось испорчено. Я ворочалась в не самой удобной постели, пока не услышала, как за окнами поднялся сильнейший ветер. Он завывал так, что казалось, вырвет решетки или сломает ставни. А затем хлынул дождь сплошной стеной, за которой не было видно ничего уже на вытянутую руку. Зато под его шум я чудесно уснула. И мне даже ничего не снилось то, что нужно для отдыха. Не знаю, в какой момент меня разбудили тихие шаги снаружи и звук осторожно открываемой двери. Я просто вынырнула из расслабляющей неги сна и насторожилась. Спросонья не сразу сообразила, что делать. Потом вспомнила, что надо бы принять облик Лейлы, ведь ночью оставалась в своем натуральном. А когда я наконец открыла глаза и повернулась, то вздрогнула. За моей спиной возник силуэт крупного мужчины. Откуда в монастыре взяться мужчине? Они со служительницами пересекаются только в храме. Кто вы такой? пискнула я, но на мой рот резко опустилась теплая ладонь. Тс! Не шуми! Это я! прошептал корнел. Не будешь шуметь? Я помотала головой, а когда он отпустил, меня добавила: смотря зачем ты сюда пришел. Что ты вообще тут делаешь? Села и натянула одеяло до подбородка. Уходи немедленно! Корнелл протянул руку к столику и удивительно легко зажёг магическую свечу в подсвечнике. «Нас пустили в храм, когда начался дождь. И я подумал, что мы уходим утром даже раньше, чем вы, наверное. А мы с тобой даже толком не поговорили». Он сел на край моей кровати, а я немного отодвинулась. «И что, считаешь, это повод завалиться в девичью спальню? Так вы, дракон, рассуждаете». Корнелл хмыкнул, и это мне не понравилось. Наша встреча точно не случайна, Лейла. Это похоже на то, как я встретил бы истинную. Это всегда некоторый знак судьбы, как мне рассказывали. Вдруг. Я покачала головой, когда он посмотрел на меня. Для обретения истинной мало одной случайной встречи. За этим точно должно стоять что-то еще. Это прочная связь. Теперь я понимала, почему генерал так уверенно выбрал меня среди всех. Он чувствовал то, что и сам не мог сразу объяснить. «Нет, думаю, ты ошибаешься». «А мне кажется, нет», — чуть тверже заявил Корнал. Он вдруг подался мне навстречу, и прежде чем я успела что-то сделать, прижался губами к моим губам. Я вцепилась в воротник его рубашки, и что было силой оттолкнула. Поцелуй прервался, но корнел от меня не отстал. Схватил за локти и удержал на месте. «Наши взгляды встретились, и я увидела, что в глубине его радужки уже разгорается пламя. А если дракон что-то втемяшит себе в голову, пиши пропало». В этом я уже успела убедиться на примере генерала. «Лейла, я просто должен убедиться. Я не причиню тебе вреда». Он вновь качнулся вперед, но мое внимание привлекло нечто, возникшее за его спиной. Непроглядная крылатая тень сама собой появилась из ниоткуда и раскинулась в сторону, словно собралась на пасть. «Корнелл!» — взвизгнула я. «Ну что?» — раздраженно огрызнулся тот и обернулся, проследив за моим паническим взглядом. «Проклятие!» Он сразу оттолкнул меня и вскочил на ноги. Но огромный сумрачный дракон уже хищно разинул пасть и бросился на него. «Мамочки!» — я прижала ладони к губам. Корнал пропал из вида». Вокруг него заклубилась темная неразборчивая масса. Я пыталась сообразить, что могу с этим сделать. Но на ум мне шло ни одной дельной мысли. «Я же не боевой маг, а всего лишь Альеза. И даже пнуть этот сгусток тьмы не могу. Откуда вообще взялась эта сущность?» Бездумно я потёрла плечо, которое пекло так, словно его присыпали жгучей приправой. «Это что же получается? Метка чудит?» Пожалуй, такая защита посерьезнее, чем у платья с эмблемой военного гарнизона. Наконец угольный туман опал, а вместе с ним на пол рухнул и корнул. В первый миг я испугалась, что произошло самое страшное, однако дракон дышал вполне себе спокойно и размеренно, словно на него навели сон. И как только все успокоилось, сжение метки прошло. «Что тут у тебя происходит?» — раздался голос Беатрис. Она стояла, схватившись за ручку двери, одной рукой, а второй за косяк, будто готова была упасть. Он как-то пробрался сюда. Начала была я. «И ты его треснула?» — ахнула девушка. «Нет, он заслужил, конечно, но ты уверена, что он Я не стала объяснять ей нюансы того, что случилось с корнелом. Надо просто отнести его в другую комнату. Не оставлять же тут. А затем уже обследовать, чтобы понять, в каком он сейчас состоянии. «Я позову сестёр». «Я посторожу его, а ты иди». Беатрис махнула на меня рукой. «Нет, ну надо же, какой мерзавец. А с виду просто душка». Все они душки, пока не начинают распускать руки. Впрочем, некоторым хватает просто открыть рот, чтобы разрушить свой благородный облик. Но я не стала пускаться в рассуждение на эту тему. Надо сообщить сестрам о том, что случилось. Неужели они оказались настолько невнимательными, Что пропустили сюда мужчину? Или ему удалось как-то с ними договориться? Я опрометью бросилась по коридору, а затем вниз по лестнице. Хорошо, что она достаточно узкая, чтобы можно было хвататься руками за стены, потому что иначе я уже давно полетела бы с нее кубарем. Только спустившись на первый ярус, я вдруг поняла, что не знаю, куда идти дальше, поэтому вышла в холл, чтобы сориентироваться, даже спросить не у кого. Все уже спят. Но вдруг снаружи сквозь шум дождя донеслись чужие голоса. Входная дверь распахнулась. И внутрь вошли закутанные в плащи женщины. Говорят, дождь в дороге — хорошая примета. Смеясь, проговорила одна. Но мы изрядно озябли. Она стряхнула капли с плеч. «Ничего, сестра», — ответила ей другая, пониже. «Я уже растопила камин в вашем кабинете. Заварим чай и...» Они резко смолкли, когда заметили меня. «Что случилось, милая?» Вперед вышла пожилая служительница, которая держала в руке фонарь. «Простите, сёстры, за беспокойство, но в мою келью пробрался мужчина», — пояснила я, — «из тех, что сегодня прибыли с нами. Я пыталась его прогнать, и он сейчас без сознания». «Как же упорно ты его прогоняла!» Женщина, лицо которой до сих пор скрывалось в тени капюшона, Тихо усмехнулась и оттеснила старшую товарку в сторону. Она чуть приподняла подбородок, и теперь я могла видеть ее глаза. А еще черты, по которым даже ничего о ней не зная, сразу поняла, что между ними с Рикардом Шандегрейном есть близкое родство. Та же слегка смуглая кожа, тот же пронзительный взгляд, даже породистый нос и тот похож. Видимо, это и есть настоятельница». Она показалась мне очень красивой и печальной. «Да, вышло очень неприятно», — подтвердила я. «Для осмотра его нужно перенести в другую келью». «Как хорошо, что сегодня у нас в гостях так много лекарок». Настоятельница, наконец, сняла капюшон. «Мы точно его выходим. Показывайте, где это случилось». Она подошла и ободряюще поддержала меня под локоть. На пару мгновений мы замерли, посмотрев друг на друга. Ее взгляд плавно очертил мое лицо, а на губах расцвела слегка напряженная улыбка, будто женщина поняла то, о чем я говорить не хотела. Скоро мы поднялись наверх, где Беатрис нервно расхаживала вокруг неподвижно раскинувшегося на полу корнела. Это пострадавший, я так полагаю, констатировала настоятельница. Что ж, давайте отнесем его в любую пустую келью. В лучшие времена здесь было больше сестер, а сейчас служение трёхликому далеко не так популярно, как раньше. Тут же подоспели другие сестры. Одни подтащили носилки, другие бросились открывать дверь. Мы не без труда донесли Корнела до комнаты, а там переложили на кровать. «Чем же ты его так ударила, что он все никак не очнется? нахмурилась настоятельница. «Если что-то нужно, говорите». «А я пойду разбужу Матру Дайру. Она должна знать, что случилось». Гуськом все сестры покинули келью. И вокруг стало почти тихо. Слышалось только глубокое дыхание корнела. «Похоже, тебе снова влетит», — вздохнула Беатрис. «Это почему?» «Не я проникла в его комнату вообще-то». Я уперла кулаки в бока. За то, что едва не прибила по неосторожности, пожала плечами девушка. В таких случаях общество чаще всего встает на сторону мужчины. Особенно, если это дракон. Умолчав о том, что прибило его, строго говоря, магией метки истиной, я осторожно приподняла голову Корнела. А Беатрис ощупала ее внимательно осматривая со всех сторон. Странно, ничего. Ни шишки, ни припухлости. Она озадаченно потёрла подбородок. Он что, от страха в обморок упал? Ты напугала его какой-то из своих иллюзий, да? Ее голос стих до заговорщицкого шепота. Можно и так сказать, призналась я. Еще немного защитной магии. Надеюсь, ты не станешь рассказывать об этом, Дайре. Да он сам расскажет, когда очнется. Фыркнула лекарка, махнув на дракона рукой. Ладно, давай сделаем ему охлаждающий компресс. Пока сюда не пришли остальные, может они не станут все перепроверять. Договариваться с ним потом будешь сама. Беатрис сбегала в свою келью за лечебными травами от ушибов. все таки упав на пол, он мог немного удариться. А я принесла таз с водой и полотенце. Поэтому к тому времени, когда в келью вошли Дайра и те лекарки, которых разбудил шум, Корнелл выглядел так, будто и правда схлопотал чем-то тяжелым. Мы освободили его от лишней одежды и сапог. Обернули голову компрессом и подложили подушку удобнее, чтобы не напрягалась шея. Дайра окинула его гневным взглядом, но не стала вмешиваться в процесс лечения. Видимо, ее все устраивало. А я говорила, что строить глазки мужчинам в дороге плохая затея, высказалась она. Но, тем не менее, пробираться в монастырь и в комнату незамужней девушки это совсем ни в какие ворота. Его командующему должно быть стыдно за моральный облик своих солдат. Согласна, твердо кивнула Беатрис. Собравшиеся за спиной наставницы девушки одобрительно загомонили, а служительницы закивали. Что ж, пока что общество в лице этих женщин все таки вставало на мою сторону, и это радовало. Но как он сюда пробрался и кто сказал ему, в какую келью нужно идти, задалась я вопросом. Его никто не впускал, помотала головой одна из сестер. Но и у ворот у нас никто не стоит в такую непогоду. Скорее всего, внутрь он прошел через храм. А дальше Беатрис сложила руки на груди, а затем перевела взгляд на Ирму, которая выглядывала из-за плеча Дайры. Та скривилась, будто ей наступили на ногу, и попыталась состроить отсутствующий вид, но было поздно. Я успела заметить, как в ее глазах промелькнула тень злорадства. «Опять ты!» У меня не осталось совершенно никаких сил терпеть ее козни. «Да что-то на меня взъелось!» Если бы я не знала, что никто из этих девиц в глаза Лейлу не видел, то подумала бы, что между ними с Ирмой какие-то личные счеты. Так тихо. Дайра встала между нами. Он сказал, что ты его ждешь. Ирма ткнула пальцем в сторону неподвижно лежащего дракона. И что сама позвала к себе ночью. Вот я и подсказала, где твоя келья. Мне-то что до ваших отношений? Все хватит. Вновь вмешалась настоятельница. Когда миссер Доус придёт в себя, он внесёт ясность в этот вопрос. А теперь всем спать. «Скоро утро. Ты, Ирма, зайди ко мне». Нет, лучше бы Корнеллу не вносить ясность в некоторые моменты этого происшествия. Поэтому, чтобы не пропустить миг, когда он придёт в себя, я осталась присматривать за ним. Это посчитали приемлемым. Расположилась на лавке у противоположной стены, накрылась своим одеялом и почти мгновенно уснула. Разбудила меня возня в постели дракона. Он ухал, хватался за голову и тихо ругался как будто воспоминания о том, что случилось, всплывали в памяти постепенно и приводили его в ужас. «Корнелл!» — позвала я его, встала и, накинув одеяло на плечи, подошла. Он уставился на меня мутным взглядом, но когда узнал его, глаза мгновенно расширились. «Не подходи!» — заявил дракон и выставил перед собой руку, как будто увидел чудовище. «Почему ты не сказала, что уже чья-то истинная? Зачем ты это скрыла? Хотела поиздеваться?» «Я отшатнулась. Вот это поворот. У него, пожалуй, хватит наглости выставить меня виноватой во всем. «Да я знать не знала, что так будет. Ты вообще не спросил меня о том, чего я хочу? Вот и получил». «Вполне, между прочим, заслужено». Корнелл стащил с алба уже высохшее полотенце и, глянув на него, отбросил в сторону. «То-то я чувствовал в тебе что-то этакое, только не сразу понял это». Он приложил ладонь к виску и поморщился. Только я и половины не помню, что меня срубило. А вот это уже хорошо. Если он забыл о той черной фигуре дракона, то не сможет связать ее с генералом. Не знаю, — солгала я. Какая-то магия. Ты сама-то знаешь, чья истинная. Корнелл покосился на меня. Ты его видела? Нет. Я твердо помотала головой, продолжая подпитывать его неуверенность. Я надеюсь, ты никому не расскажешь об истинной причине твоего... Недомогание. Судя по разговорам женщин, они не на твоей стороне. И я могу выставить твой поступок в еще более неприглядном свете. Шантажируешь! Корнел усмехнулся. Нет, просто защищаюсь. Я прекрасно знаю, как некоторые мужчины любят портить репутацию девушек. Если те чем-то их обидели, а ты обижен. Я не такой подлец, как ты успела себя придумать. Слегка оскорбился дракон. Какой мерзкий привкус во рту! как будто пил всю ночь. А вот будешь думать в следующий раз, прежде чем лезть с поцелуями к честной девушке?» Напомнила я. «Я сделаю тебе тонизирующий настой. Он снимет негативные эффекты от чужой магии». Корнелл вздохнул. Обеими пятернями встрепал русые волосы с самым сокрушенным видом, какой я когда-либо видела. «Прости. В какой-то момент я и правда поверил, что ты можешь быть моей истиной». «Наверное, у драконов такое бывает». Я пожала плечами и вышла из кельи, чтобы приготовить лекарство. А когда вернулась, обнаружила, что меня уже поджидает служительница. Судя по всему, она только что закончила разговор с Корнеллом, и тот не сказал ей ничего лишнего. Миссис Сант», — обратилась женщина ко мне, «Настоятельница хочет с вами поговорить. Пройдете, пожалуйста, со мной». «Ну а ей-то от меня что нужно?» Решила прочитать мне нотации о правилах поведения юных девиц? Придется выяснить. Вот, через час выпьешь, когда настоится, тебе сразу станет лучше. Я оставила на столике возле кровати Корнела накрытую крышкой чашку и пошла следом за служительницей.